Глава 15. И ещё чего? Моментально выдал я. Как думаешь, что подумают о тебе девушки, когда узнают, что ты подарки отбираешь у ребёнка? Что? Да я и не думал отбирать, замешкался Грегор. Я это думал улучшить пушку. Ей уже не то, что убить, даже ранить невозможно. И зачем она тебе такая нужна? Говорю же, давай увеличим убойную силу. На этом моменте стоило выдохнуть, но перспектива дать оружию ради некоего улучшения меня тоже не радовала. То, что произошло с этой пушкой, я говорю про некое влияние кристалла, и без того преобразало оружие. Не, то, что прекрасно работает, трогать не стоит. Это всегда приводит к хреновым последствиям. Пусть будет. Мне же нужно на чём-то практиковаться. Если так хочешь снарядить меня оружием, то да ещё одну пушку А эту не трогай. Не знал, что этот подарок так много для тебя значит. Грегоров хмыльнулся. Ладно, пусть так. Подходящего пистолета у меня для тебя нет, но есть кое-что другое, что позволит увеличить убойность твоей игрушки. После этих слов оружейник принялся рыться в самом крайнем ящике, я же продолжила осматриваться. Здесь было как магическое оружие, так и обычное. Всё же осколки разные бывают, как и правила на них. Смотри, пацан, нашёл для тебя дротики с транквилизатором. Тут были ещё и непропитанные ядом. Что-то серьёзное, но, знаешь, раз ты в моей команде, то и оружие тебе нужно соответствующее. В магазин для твоего пневмата вмещается по 12 таких дротиков. Я тебе выдам сразу 6 магазинов: 2 для простых дротиков и 2 для транквилизатор и яда. А? Понял. Безразлично, бросил я. Продолжая осматриваться, все же снаряжение куда интереснее будет. «Кто знает, когда я сюда в следующий раз попаду. Значит, я-то и транквилизатор. А посерьезнее, ничего нет. Вдруг на нас толпа нападет?» «Ха, а ты даешь. Верно мыслишь», — засмеялся Грегор. «Хотя знаешь, у меня были и дротики-гранаты. Сейчас осталось всего парочка. Да и то неизвестно, в каком они состоянии. Может быть, взрыватели уже сдохли». но в любом случае я включу их в заказ. Я посмотрел себе под ноги и среди разбросанных вещей увидел неприметную стеклянную банку с темной непонятной жижей внутри. Казалось, то, что находится внутри, даже двигается. Оно что, живое? Черт, где-то здесь были. Снова раздался голос Грегора. И да, если вдруг нагрянет проверка, то ты просто вынешь магазин и все. Никто ничего не поймет. Это важно, Влад. А, ещё чуть не забыл. С меня коммуникатор. Надеюсь, разберёшься, как им пользоваться. Я хотел разглядеть, что внутри этой банки, но стоило мне взять её в руки, как позади что-то выдвинулось. "Эй, ты что творишь?" закричал на меня Грегор. "Из груды мусора ты схватил именно её? А ну поставь, где взял". Обернувшись на звук, я увидел, как в центре оружейной прямо из пола выдвинулся пьедестал с винтовкой. Да не простой, а в точности, как пушки экзопатруля. Я такую ни с чем не спутаю. Это что, оружие экза? Жадным взглядом я буквально вцепился в находку. Грегор подбежал ко мне, выхватил банку и поставил ровно на то место, где она всегда и стояла. Пьедестал задвинулся назад. Откуда оно у тебя? Я продолжал настаивать на своем. Если Грегор думает, что сможет просто промолчать, то он ошибается. Оружейник раздраженно выругался. «Знаешь, откуда эти все твари взялись?» Я покачал головой, хотя еще не понимал, зачем он резко сменил тему разговора. Ходят слухи, что кое-кому стало интересно, что же скрывается в самом центре Земли, в ядре. Людей всегда интересуют подобные штуки. Но вот о последствиях никто не думал. «Спасибо за информацию, конечно, но при чем здесь это? Я задал тебе другой вопрос». «Любое познание должно быть конечным, и есть знания, которые могут тебя убить. И вот как наш мир убила эта идея, глянуть, что же скрывается в центре Земли, так вот и тебе не нужно переступать определенную черту. Некоторые знания бывают опасны. Ладно, черт с ним. Рано или поздно все равно расскажет». В этот момент послышался звон коммуникатора. Грегор взглянул на экран и расплылся в несвойственной ему улыбке. О, как раз вовремя. Зарплата твоя прилетела, Влад. По выражению лица я понимал, что не всё так просто. Оружейник выждал несколько секунд, словно надеясь увидеть радость на моём лице, но я напротив состряпал рожу кирпичом. Так, что это вам тебе выдал? Он глянул на свой стол, затем на меня. Доспех, кинжал, коммуникатор, ещё Так-так, дротики. Ага, все сходится. Стоимость обмундирования примерно в 1 200 сис. Как раз твоя годовая зарплата. Брать деньги за шмоту своих же наемников? А неплохая идея для бизнеса. С заметным сарказмом съязвил ему я. Все платят, вот и ты должен. Плюс тебя обучать нужно, а это тоже не за бесплатно. Я к тебе хорошо отношусь, парень. Но ну и берега ты не путай. Я наблюдал, как он с большим удовольствием кликает по своему коммуникатору. Видимо, прямо сейчас при мне присваивает деньги себе. А что насчёт трофеев? И правда, заработок наёмников не ограничивается только лишь зарплатой. А ты прямо как взрослый мыслишь. С уважением посмотрел на меня Грегор, но потом хитро ухмыльнулся. И я уже понял, что ничем хорошим для меня это не обернётся. Не забывай, что я твой опекун. И пока тебе не исполнится 14, распоряжаться трофеями буду я. Но не переживай, у нас ещё премии бывают. Раз в год, но бывают. Может, перепадёт тебе что-нибудь. Вот же сволочь. Мало того, что зарплату всю забрал, так ещё и на мою долю в трофеях глаз положил. Ну нет, так не катит. Не знаешь ты меня ещё, Грегор. Своё я всегда заберу. А пока шанс не выпадет, придётся как-нибудь вертеться. Судя по всему, местные любят всякие глупые ставки. Что ж, посмотрим. И, кстати, так что там с твоей семьёй? Ты говорил, все погибли. Рассказывай. Он вручил мне в руки все покупки. Некоторые знания бывают опасны. Вот как раз этот случай. Поспешил отплатить той же монетой, что он бросил мне ранее. А ты злопамятный, далеко пойдёшь. Покинув оружейную, я принялся переваривать то, что только что произошло. Какой же он всё-таки козёл. Вот тебе снаряга, радуйся. И да, ты теперь нам должен кучу денег. Плюс это его оговорка насчёт трофеев. Я прекрасно знал, как часто бывает, когда активами несовершеннолетнего распоряжался опекун. Истории о том, что к от совершеннолетят многомиллионных или даже миллиардных состояний остаются одни долговые расписки, не редки в покинутом мною мире. Здесь наверняка всё то же самое. Так что я очень сомневаюсь насчёт сохранности моей доли в будущей добыче. И это значит что? Правильно. Мне нужно как можно быстрее увеличить свою ценность в качестве наёмника. Мне нужны тренировки, чем больше, тем лучше. Тем более, что мозги-то у меня остались прежние. Как и что делать, я знаю. Осталось подтянуть физические показатели. Ну и вырасти самому собой. Тренировки, кстати, должны мне в этом здорово помочь. В целом мне попалось с хорошими задатками. Я сам такой был только не в 9 лет, а в 7. Высокий, худой и для своего возраста широка плечи. В общем, кости что надо, а мясо нарастёт. Особенно если я начну активно тренироваться. К выполнению этого плана я и приступил. Притом не так, как это делают многие. С понедельника начну худеть, вот до курю пачку и брошу. Первого числа точно займусь иностранным языком и прочее. Нет. Едва я вышел из оружейной, то сразу же направился к Гансу. Конечно, можно было бы узнать всё необходимое у Грегора, но мне после фокуса с бабками не хотелось с ним сейчас иметь дело. Потом поставить на счётчик в пару тысяч за платную консультацию. Ганса в его каюте я не нашёл. Что ж, это предсказуемо. Он у нас рубаха парень, за словом в карман не лезет. Да ещё и любитель баб, судя по всему. Такие своё свободное время проводят не в библиотеке или в спортивном зале, а в баре с красивой девицей, а лучше двумя сразу. В бар я и направился. Практически сразу наткнулся там на Ганса. Как я и думал, он активно охмурял какую-то девицу из кабаре. Ано и понятно, уже через несколько дней этот приют разврата должен был покинуть Золотой телец. Вот оставшиеся наемники, как и остальные люди Фроста, брали от жизни все в компании веселых девиц. «Ганс, мне нужно с тобой поговорить». «Подожди-ка, милашка», — подмигнул Ганс девушке, которая уже сидела у него на коленях. «Надо поговорить с мальцом. Он у нас сейчас важная птица. Таким нельзя отказывать». «Выпьешь, Влад?» — спросил он меня, протягивая бокал с элем. «Хотя ты же не карлик, а просто девятилетний шкет». Тебе нельзя ни пиво, ни вот этого. С этими словами Ганс легонько хлопнул девушку по заднице, та только засмеялась. Видать, она была не только танцовщицей в кабаре, но и оказывала посетителям другие, более интересные услуги. Хотя, может быть, я наговариваю на бедняжку, и она на самом деле швея была швейка, засмеялась просто из-за хорошего настроения. Хотя, это вряд ли. Так что тебе Мы с тобой хорошо сработали, когда я вытаскивал того карапуза из вентиляции. И думаю, что ты должен мне помочь с тренировками, пока Грегор не подведёт мне постоянного учителя. Вот как? Я должен, усмехнулся Ганс. А с каких хренов я тебе что-то должен? Ты, Влад, ещё совсем зелёный, чтобы кто-то был тебе что-то должен. Да, спокойно ответил я Гансу. Должен. Я теперь один из вас. и раз пить и девок лапать мне пока нельзя, а убивать это всегда пожалуйста, то будь добр дать мне хотя бы пару уроков. Грегор наверняка потащит меня на дело, когда в этом возникнет необходимость. И может так статься, что от того, насколько я буду тренирован, будет зависеть, например, твоя жизнь или здоровье. Дрогнет у меня рука, и дротик с ядом вместо чего-то глаза прилетит тебе в хозяйство. Даже если не убьет... то девушки тебе долго будут без надобности. Но хорошо, в твоих словах есть резон. Только я не хочу. Пусть у Грегора голова пухнет на этот счет. Он у нас умный, вот пусть и думает. На самом деле мощный аргумент. Если он не хочет, то что я могу сделать? А мне нужен именно Ганс. С Грегором после фокуса и с деньгами я не хочу работать. А с другими наемниками я толком и не общался. Остается только Ганс. Что ж. Придется использовать стандартный коктейль, влезть по кончику ножа, не взбалтывая, налить алчности, подавать охлажденным. Кто лучший стрелок у нас в команде? Ты, Грегор, или кто-то другой? Ну, допустим, я. Может быть, это и не так, но не признается же Ганс при бабе, что он в чем-то не лучший. Вот значит, Грегор так и так поручит тебе меня обучать. Так чего же терять время? Тем более, что ты ещё и деньги сможешь получить, и деньги хорошие. И как же? Мы же сейчас летим пополнять команду, да? Да, верно. Зайгард отличное место. Там всегда можно нанять сколько угодно парней любой подготовки, от такого вот салаги, как ты, до дезертира из экза. А что у них бывают дезертиры? мгновенно спросил я. Всё, что касалось экзопаладинов, меня очень интересовало. «Конечно, как и везде», — кивнул Ганс. «Их, правда, мало, но они есть. Ты же сам видел, что с нами случилось. Они же поимели на нас огромные бабки. Это постоянно происходит. Не с кристаллами, так еще и с чем-то. А идет все в казну их гребаного ордена. И нет-нет, да и найдется Эгза, который решит, что слишком жирно все этому ордену, и, откусив себе хороший кусок добычи, сваливает в закат. А что, дезертиров не ловят?» Ловят, как иначе. Таких принято убивать на месте. Вот только с их подготовкой и снаряжением они всё равно лаком и кусочек для очень многих богатых работодателей, с которыми экзо предпочитают не ссориться. Девушка у него на коленях невольно зевнула. Если есть дезертиры, то это даже странно, что об их технологиях и секретах так мало известно, заметил я. Важной инфой заправляет верхушка, а солдаты так, расходник. Но хватит об этих ублюдочах. Что ты там говорил про деньги? А то, что если ты станешь моим наставником, пусть даже временным, то по прибытию на этот осколок мы с тобой сможем заработать на ставках. Я дерусь, а ты получаешь прибыль. Дурак ты, Влад, рассмеялся Ганс. драться с тобой никто не будет. Ты слишком мал, да и твой опекун будет против. Вдруг тебя помнут до летального исхода. С нашим командиром никто не будет связываться. Он же сам бывший экзо. Вот как. У Ганса, когда он выпьет язык без костей, надо этим пользоваться. Но, кажется, он и сам понял, что сболтнул лишнего, так как тут же угрюмо уставился сначала на меня, а потом на танцовщицу. Я понял, что сегодня из него на эту тему уже ничего не вытащу. Попробую в другой раз. Все равно бухает он частенько. Ладно, не рукопашная схватка, а стрельба. Так риска никакого. Сменил я тему. Есть шансов на то, что я смогу тебя за короткое время подготовить тоже. Нам до Зейгарда дня 3 пути. И ты хочешь посоревноваться с противником, который явно пушку с младенчества в руках держит. Хреново иди. Спорим? Я уверенно подал ему руку на 1200 сис. Таких денег у меня нет, но я в себе уверен. А давай. Я тебя поднатоскаю чутка, а перед высадкой на Зейгард устрою тебе проверку. Если провалишь тест, то ты мне автоматом бабки должен. Идёт. Сейчас мне нужно покормить нашего Джака, а потом можно приступать. Довольный собой я вышел из бара и пошёл к лифту, который доставил меня на палубу, откуда я мог пройти в клетку Джака. После того, как я стал свободным, и мне провели небольшое обучение, и теперь я не вёз тележку с мясом в пещеру с Гарата с комфортом летал к нему на антигравитационной платформе. Свинная туша, которая должна была послужить обедом для Асгарата, уже разделанная, лежала на антигравитационной платформе рядом с колодцем. Встав на эту платформу, я поднял её в воздух и начал осторожно спускаться вниз по колодцу. Почему-то здесь не работало удалённое управление, и поэтому и приходилось спускаться вниз на ручном. Оказавшись в пещере, я сразу же заметил нашего дракона. И то, где он лежал, показалось мне очень странным. то ли в воде, то ли на поверхности, да и вообще-то был только хвост. Хреновня какая-то. Эй, Асгарад, ужин приехал, сказал я вслух. Ответ ничего, ноль реакции. Асгарад, ты где? Джак даже не пошевелился. Пришлось подойти к нему ближе и снова окликнуть. Ноль реакции. Ладно, поступим по-другому. Чтобы его как-то расшевелить, я взялся за хвост, чтобы потянуть на себя, и внезапно ощутил, что от моего приятеля осталась одна только шкура.